х а н о р и к Таежный сыщик». Из цикла а х а н о р и к Пятая книга». Владимир Михайлович Сотников. Глава первая. Неправильный пассажир. За окном электрички улетали перелески и поля. Поезд неотвратимо приближался к аэропорту Домодедово. Макар смотрел на сестру Соню, на брата Ладошку, на маму с папой и думал о том, как все-таки отличаются все люди друг от друга, даже родственники. Взять хотя бы для примера их, веселовых. Прожили вместе, казалось бы, целую вечность. А все равно такие разные. Вот и переживают предстоящие события совершенно по-разному. Мама вздыхает, шмыгает носом, как маленькая, и часто моргает. Не всхлипнула бы от волнения. Папа хмурится и смотрит в окно. Старается сделать вид, что спокоен. Но Маккарта знает, как выглядит спокойный папа. Совсем не так, как сейчас. Сейчас по папиному лицу бегают такие тени. какие бывают на большом поле от быстрых облаков. Нервничает папа, ясное дело. Соня выглядит спокойнее, волнуется, но уже не так, как родители. Наверное, больше всего она переживает за них, не зря же так часто бросает на маму с папой быстрые взгляды. А вот на ладошкином лице незаметно никакого волнения, только хитрость и азарт. Будто его пригласили поиграть в какую-то страшно увлекательную игру. Он даже на месте не может спокойно сидеть. Вертится, крутится, иногда подмигивает папе, но тот лишь вздыхает и еще больше хмурится. А ладошка весело хихикает при этом. «Родители волнуются от того, что взрослые», – р а з м ы ш л я ю т Макар, «и все воспринимают слишком серьезно. Соне 13 лет, и страха у нее меньше, а ладошке всего 8». бояться он вовсе не умеет про себя макар думает что он по серединке между соней и ладошкой тем более что ему 11 лет примерно с р е д н е е а р и ф м е т и ч е с к о е между младшим братом и старшей сестрой 13 и н а д ц плюс в о разделить на два с половиной почти 11. вот м а к а р и волнуется и одновременно радуется предстоящему приключению И то ли со стыдом, то ли с гордостью осознает, что это он является источником такого сложного настроения, которое воцарилось в их семье перед полетом. Потому что это он, Макар, предложил план действий. И родители, поколебавшись, согласились. «Весело вы готовились совершить преступление». Так, во всяком случае, сказала мама, выслушав предложение Макара. «Нет-нет-нет». Ты понимаешь, что это самое настоящее преступление? Нельзя нарушать правила перевозки пассажиров на воздушном транспорте. А ты знаешь, какая температура в грузовом отсеке самолета? Привел окончательный довод Макар. Наверное, минусовая. Может быть, наш нюк и не замерзнет до конца. Шубка у него теплая. Но такие перепады температуры, особенно летом, ему ни к чему. Заболеть может. Мама вздохнула. конечно она не хотела совершать п р е с т у п л е н и е но возможная болезнь нюка пугала ее еще больше хонорик нюк был маминым любимцем впрочем как и всех остальных членов семьи веселовых этот забавный пушистый зверек смесь хорька и норки был очень похож на кошку но кошки у веселовых никогда не было, а вот ханорик казалось был всегда хотя ему и исполнилось всего два года но ведь дело не в возрасте а в любви Когда кого-то любишь, то всегда кажется, что знаешь это существо всю жизнь. Дело в том, что весело вы отправлялись на все лето в экспедицию на берега сибирской реки Енисей. Мама и папа были учеными-этнографами. Они изучали быт и обычаи разных народностей, и эта поездка была их командировкой. Родители решились взять с собой и детей, и нюка. Не оставлять же их в Москве. Что и говорить. Дети были в восторге от такого родительского решения, и даже Нюк, чувствуя их радость, носился по квартире, совершая прыжки выше обычного в два раза. Но вот как п е р е в е с т и Нюка в самолете? Конечно, мама запаслась всеми необходимыми справками от ветеринара, но кто-то ей сказал, что домашних зверьков в самолетах перевозят по специальным правилам – в клетках, которые помещают в багажный отсек. И так получилось в спешке сборов, что окончательно узнать правила перевозки мама не успела, поэтому перед самым выездом из дома, п о с в я щ а в ш и с ь в последний раз, решили действовать по двум возможным планам. Один план был законный, а другой не очень. Нюка в домик упаковали в пакет. Это на тот случай, если в аэропорту х а н о р и к а заберут в багаж, как в детском стихотворении про даму, которая сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Вместо маленькой собачонки, к сожалению, мог оказаться Нюк. Во втором же плане главным преступником был папа. Он был больше всех по размеру, да еще и надел по этому случаю самую просторную свою одежду. Вот ему и поручалось пронести на себе Хонорика в самолет. — А если тебя о б ы с у т спросил Ладошка. — С чего меня станут обыскивать? — удивился папа. — Если не сработает рамка м е т а л л о и с к а т е л ю то меня и обыскивать нечего, а она не сработает. Нюк же не металлический. Перед выходом из дома папу обыскали раз десять. Он покорно выворачивал все карманы, чтобы в них случайно не оказался какой-нибудь металлический предмет. Монетка, ключик, скрепка. Мало ли какая ерунда может оказаться у взрослых в карманах. Макар, например, не понимал, почему папа года два носил в кармане куртки желудь, которую он нашел под старым дубом во время одной из прогулок. Мама иногда перед чисткой куртки вынимала желудь. но не решалось его выбросить, а клала в прихожей на полочку. Желудь лежал на полочке несколько дней и опять оказывался у папы в кармане. Так происходило до тех пор, пока ладошка не нашел применения желудю. Он взял, да и посадил его в цветочный горшок. После Нового года дуб уже был ростом в половину герани, а весной его высадили в землю на даче. К этому времени на нем уже было целых три листочка. Вот на такой непредсказуемый случай и обыскивали папу перед выходом из дома. Конечно же, искали не жёлудь, а что-нибудь металлическое. Ладошка даже отрезал металлические наконечники на шнурках папиных ботинок, и папа ворча вставлял в ботиночные дырочки распушённые концы шнурков. «Хорошо, хоть пуговицы не отрезали», — приговаривал он при этом. Но несмотря на строжайший домашний контроль, всю дорогу папа всё-таки волновался. Дело ведь было не только в рамке металлоискателя. Хонорик не кукла и не ч у ч е л о Вдруг чихнуть захочет или просто вертеться начнет. Когда уже входили в здание аэровокзала, Ладошка спросил папу. «А ты сильно сикотки боишься? Не расхохотишься?» «Скорее расплачусь», — вздохнул папа. «Вы только не провоцируйте Нюка своими голосами на игривое настроение». «Ты иди естественнее!» поучительно сказал Макар. «А то идешь, как м а ч т о только ноги переставляешь. Подумает, что ты слитками золота обвешан». «Тренировка нужна», — ответил папа. «Что я вам, космонавт? В скафандре я ведь не ходил». л п о ш л и тренироваться», — обрадовался ладошка. «Вон туда, к буфету. Заодно посмотрим, что там продается». С каждой минутой у папы получалось ходить все лучше. Он уже даже руками помахивал, как совершенно уверенный в себе человек. Правда, иногда он все-таки подергивался, как будто хотел почесаться, и приговаривал. Все-таки связать надо было паршивца. Щекотный, царапучий. Не думал я, что на мою долю выпадут такие испытания. «Ничего, папа, вырабатывай силу воли», – посоветовал Ладошка. «Вот я, например, хочу сразу б о л ь ш о й стакан колы выпить. но напрягаю силу воли и согласаюсь на маленький. Мама правильно поняла Ладошкин намек. Через минуту Ладошка уже пил колу, Макар и Соня сок, а родители — кофе. Столик, за который уселись Веселовы, стоял в самом лучшем месте — у стеклянной стены, за которой открывался вид на летное поле. Ладошка сразу же принялся выбирать себе самолет. «Нам бы вон такой, с моторами!» Мечтательно пропел он, провожая взглядом взлетающий лайнер. «А то мы на планере собираемся лететь!» Засмеялась Соня. «Не волнуйся, у нашего тоже моторы будут. Может быть, даже вот этот наш!» Она показала на огромный аэробус, стоящий совсем рядом. «Видишь, два мотора под крыльями, большие, блестящие!» «Да визу я!» Отмахнулся ладошка. «Думаешь, я меньше тебя в технике понимаю!» Это не моторы, а реактивные двигатели. А моторы – это когда с пропеллерами разлететь надо. Мотор и двигатель – это одно и то же, – наставительно заметила Соня. Но в области техники Ладошка считал себя умнее сестры. «Мотор – это мотор, а двигатель – это двигатель», – упрямо сказал он. «Мотор более древний, а двигатель современный. Мотор придумали давно, а двигатель недавно». Соня вздохнула и махнула рукой, показывая этим жестом бесполезность спора. «Можно присоединиться к вашей приятной компании?» – раздался вдруг скрипучий голосок. Не дожидаясь разрешения, на свободный стул рядом с папой уже усаживалась старушка. Она поставила перед собой на стол чашку кофе и блюдечко с пирожным. «Надо было нам то за такое взять!» – шепнул Макару ладошка. «Смотри, какое!» Пирожное действительно выглядело аппетитно. На его снежно-сливочной поверхности а л е л а большая клубничина. Но Макара обеспокоил не столько вид пирожного, сколько запах. Сейчас новые, неожиданные запахи совсем ни к чему их компании. Дело в том, что клубника и всякие ягоды были любимым лакомством нюка. Макар стал потихоньку отодвигать своей чашкой старушкино блюдечко с пирожным. но та, недовольно нахмурившись, восстановила справедливость, придвинув пирожное поближе к себе, ну, соответственно, и к папе тоже. Макар с ужасом заметил, что куртка у папы на груди заходила волнами. Старушка этого, к счастью, не заметила. Она как раз отхлебывала кофе и смотрела в чашку. Макар сразу обратил внимание, что старушка очень серьезно относилась к процессу поглощения пищи. Хлебает кофе, Внимательно смотрит в чашку, ковыряет ложечкой пирожное, вглядывается в него, будто прицеливается, как снайпер. «Такое пахучее пирожное я мог бы съесть и вслепую», – подумал Макар. И сразу же понял, что такой способностью обладает не только он. Нюк явно превосходил его в этом, поэтому он так и забеспокоился под курткой. Папа, конечно, тоже не мог усидеть на месте. Он быстро отхлебнул кофе и отвернулся в противоположную от старушки сторону к маме, чтобы что-то шепнуть ей на ушко. Наверное, что ему нестерпимо захотелось пройтись по вестибюлю, потренироваться лишний раз. И в этот момент мордочка Нюка высунулась между пуговицами папиной куртки. Высунулась и уставилась глазами-бусинками на старушку, словно спрашивала «А вы кто будете?» Старушка застыла с ложечкой во рту. Ложечка там пришлась кстати, иначе старушка вполне могла бы издать какой-нибудь неподходящий для кафе крик. А Нюк тем временем быстренько воспользовался ситуацией. Тем более, что и ребята, широко раскрыв глаза от удивления, на секунду растерялись и замерли. Хонорик потянулся своим гибким телом, как резиновый, быстро приблизил мордочку к пирожному и аккуратненько схватил зубками клубничку. И сразу же юркнул опять под куртку. Все произошло так быстро, что никто ничего не успел сделать, не считая ладошки, который все-таки не удержался и прыснул. Но Николай ее он умудрился не разбрызгать. Старушка уже вынула ложечку изо рта, но дар речи, а точнее дар крика, к ней так и не вернулся. Наоборот, она просто онемела, уставившись спину удаляющегося папы. Теперь уже Макар воспользовался возникшей ситуацией и быстро подскочил, загремел отодвигаемым стулом, подгоняя всех. «Быстренько, быстренько, нам пора, нас уж зовут, нечего рассиживаться, опоздаем, а опаздывать нельзя, у нас совсем мало времени, ну давайте, давайте!» Соня с ладошкой послушались мгновенно, а мама, хоть ничего и не поняла, но на всякий случай тоже поспешила к сумкам и чемоданам, которые стояли у ближайшей колонны. «Разве мы опаздываем?» – спросила она на ходу, взглядывая на часы. «Объявили наш рейс?» «Объявили!» – пришлось обмануть Макару. «А может, мне и показалось. Но на всякий случай лучше переместиться поближе к стойкам, да?» Мама удивленно пожала плечами. А Макар не останавливался. Он схватил чемодан и сумку и устремился вглубь вестибюля, подальше от буфета. Всем остальным вместе с папой, который тоже присоединился к своему семейству, ничего не оставалось, как последовать за ним. А старушка, Макар успел оглянуться на бегу, так и осталось сидеть за столиком, глядя на свое обезглавленное пирожное. Конечно, ее было жалко, и правила хорошего тона требовали от Веселовых совсем других действий, а не поспешного бегства. Наверное, надо было извиниться и купить старушке новое пирожное. Но для этого пришлось бы, по крайней мере, объяснить родителям, что произошло за столиком, как только они отвлеклись на свое секундное перешептывание. Папа, скорее всего, посмеялся бы, а вот мама... Она не любила острых ощущений. Любое приключение, если можно так сказать, выбивало ее из колеи. Она начинала нервничать, волноваться, и сейчас бы уж точно отменила план незаконного проникновения Нюка в самолет. Макар даже представлял, что могла сказать мама. Например, «Нет-нет-нет, и не уговаривайте меня. Если Нюк позволил себе такое безобразие, то где гарантия, что он не подведет нас во время прохождения контроля?» Такой гарантии ей, конечно, никто дать не мог. А Макару так не хотелось действовать обычно, по всем правилам. Не часто доводится придумать хитроумный план, да еще вовлечь в его исполнение родителей. «Начинать путешествие надо с чего-нибудь интересненького. Это как примета. Как путешествие начнется, так и продолжится». У стоек для сдачи багажа весело вы остановились. Ладошка с Соней не удержались и расхохотались. «Не понимаю вашего веселья», – недоуменно сказала мама. «И что за странные скоростные перемещения? Мы ведь совсем не опаздываем». Макар на мгновение приложил палец к губам, чтобы брат с сестрой хранили молчание, и сказал «Лучше поспешить, чем всех насмешить, то есть опоздать. Как говорила одна старушка, лучше мы подождем самолет, чем он нас ждать не станет». «Какая еще старушка?» — спросила мама. Тут уж Соня с ладошкой просто покатились со смеху. «Какое игривое у вас настроение!» — проворчал папа. «А мне вот не до смеха», — ворочается Нюк. Да еще и причмокивает. Ужас какой-то. «Да я по глазу его!» Сказал Ладошка. «Он и успокоится!» «И правда!» Улыбнулся папа. «Только не д е л а я этого у стойки. Странное зрелище. Маленький сын гладит папу по животику». Макар боялся, что старушка их выследит. Но напрасно. Наверное, ей было не до этого. Да и людей вокруг было слишком много. Веселовы просто затерялись в толпе. К тому же их рейс наконец-то объявили на самом деле. «Ну вот», — сказал папа, — «сдаем багаж, а потом, потом я первый пойду. То есть мы. Тьфу ты, уже привык себя считать двойным существом». Двойное существо прошло контроль беспрепятственно. «Похоже, что папа, пройдя рамку металлоискателя, даже удивился этому». и радостно замахал руками, призывая к себе оставшихся членов своей семьи. А вот на маму Рамка сердито зарычала. Наверное, хитрый прибор уловил излишнее мамино волнение. И контролеры подозрительно посмотрели на маму, заставив ее еще больше понервничать, и сумочку ее тщательно пересмотрели, перебирая все мелкие предметы. Макару даже жалко стало маму. «Волнуется, как девчонка, а ведь все страшное позади». Папа стоит перед выходом на летное поле и спокойненько поглаживает свой живот, как человек, любящий покушать и только что отобедавший. «Вот что я понял», – шепнул Макар Соне с ладошкой, – «что не надо бояться приключений, и чем раньше они начинаются, тем лучше, примета хорошая». «Подожди ты со своими приметами», – наставительно сказала Соня, – «еще весь полет впереди». Макар прикусил язык. Действительно, рано радоваться. Как поведет себя Нюк в полете? А можно я расскажу маме с папой про п и р о з н о е Спросил Ладошка. Папе можно, великодушно разрешил Макар. Только шепотом, чтобы мама не услышала, а ей расскажешь потом, после приземления. Ладошка этому даже обрадовался. Такую смешную ситуацию, которая возникла за столиком, лучше пересказать не один раз и даже не два. Еще много раз они посмеются над своим первым приключением.